Глава двадцатая. Выйдя из дома, мой телефон пиликнул, намекая о скорой разрядке. Чертыхнувшись, я отписался Кате, что не смогу позвонить, и пусть Слава встретит меня внизу сам, после чего выключил телефон. А потом пошел не по обычному своему маршруту в сторону лавки, обошел дом. Чтобы не терять время и такси не крутилось во дворе, я написал в заказе, что сяду за домом, где проходит основная автомагистраль. Пока дошел до нее, такси уже прибыло, и я тут же сел в автомобиль. Времени до дворянского собрания все меньше, а подготовился я к нему почти никак. Сосредоточился на своей прокачке и упустил момент с этикетом. Теперь вот приходится торопиться, чтобы наверстать. Следивший за входом в дом объекта работник службы имперской безопасности сидел на лавочке и делал вид, что дремал. На вид обычный старичок, любящий гулять и присаживающий на лавочке, когда устанет. Он не вызывал подозрений у окружающих. Вдруг ему в голову влетел мяч, запущенный, играющий рядом детворой. «Ой, извините!» — подскочил к нему малец, лет восьми, поднимая мяч. «Мы нечаянно...» «Ничего, бывает...» Добродушно, посмотрев на мальчугана, усмехнулся агент. «Но вы уж поаккуратнее!» — погрозил он ему пальцем. «Обязательно!» — пообещал малолетний футболист и умчался обратно к своей команде. Агент отвлекся всего на минуту, на мальчишку, но этого времени хватило, чтобы не заметить вышедшего из дома и скрывшегося за углом Александра. Вернувшись к наблюдению, агент подтвердил группе захвата, что объект на месте. Через пять минут к подъезду дома подъехал микроавтобус с пятью сотрудниками службы, которые тут же покинули его и кинулись внутрь. Следом подъехал и сам следователь Радиков. Появление бойцов службы имперской безопасности переполошило покой жильцов Тихого двора, а к машинам кинулись любопытные пацанята, еще минуту назад игравшие в мяч. Следователь шикнул на них, после чего двинулся в дом, ожидая положительного результата по захвату объекта. «Никого нет», — вышел старший группы захвата к Радикову, когда тот поднялся до квартиры Александра. «Судя по следам, ушел несколько минут назад». «Предупредили, значит», — прошипел Геннадий Ларионович. «Не всех крыс мы из службы вывели. Ну да ничего, обязательно займемся этим». После этого следователь позвонил в технический отдел службы и приказал найти объект по пеленгу с телефона. Однако и тут его постигла неудача. Впрочем, после того, как Александра не оказалась в квартире, Радиков был уже к ней готов. Поднимите запись с уличных камер, далеко он уйти не мог, понадобится полицию привлечем к поиску. Ничего не подозревая о том, какая охота на меня началась, я спокойно ехал в такси, переживая лишь, что Катя может не все знать о написанных правилах этикета в силу своего возраста или дать мне не тот вариант, не подходящий к моей ситуации. Слава встретила меня у ворот двора, окружающего элитную многоэтажку. Снова в цветастой рубашке, только с другим рисунком и своих солнцезащитных очках. «Прошу за мной», — спокойно и вежливо сказал он, после чего повернулся и, не проверяя, пошел ли я следом, двинулся к дому. Проводив меня до холла, он ушел лишь тогда, когда ко мне вышла сама Катя. «У тебя что, другой одежды нет?» Вместо приветствия скривила она носик. «Оно и понятно. Я люблю одеваться в примерно одинаковые по цвету и фасону вещи, потому, видно, она и подумала, что я сегодня одет в то же, что и вчера. Как-то не требовалось обновлять гардероб. Сегодня придется», — пообещала она мне. «Зарядка найдется», — спросил я ее, показав свой потухший телефон. Снова скривив носик при виде моей устаревшей модели, хотя вчера она не обратила на это внимания, девушка махнула мне рукой, чтобы шел за ней и двинулась вглубь квартиры. Да уж, это не родительская четырехкомнатка, здесь комнат десять минимум, да еще и каждая не меньше двадцати квадратов, и коридоры широкие, по три-четыре метра. По меркам обычных людей за полноценные комнаты могут сойти. Наконец мы пришли в комнату Кати, и девушка небрежно кинула мне зарядку, указав пальчиком, где розетка. Что-то у тебя настроение сегодня плохое. Никак критические дни пришли. Не удержался я от подколки, пока подключал телефон. Да что ты понимаешь, взвилась Катя. Уже на этих выходных приезжает багромян, а через месяц увезет меня на Кавказ. И все. Когда я в следующий раз родных увижу, не знаю. Какие там у них порядки, тоже не знаю. Мне даже доучиться спокойно не дали. И все ради союза с багромянами, иначе нас Романовы со Выплеснув на меня накопившуюся боль, Катя упала на свою кровать и расплакалась. «Вот и приехал про этикет спросить, называется». «Ну, растерялся я, никогда не умел нормально девушку успокаивать. Держись». Не звери же эти багромяные. Ты, дядя твой, за садиста бы тебя не отдал. Неужели твой дед или отец тогда не заступились бы? Ты «Да понимаю я все. Послышался я приглушенный голос от подушки, в которую она уткнулась лицом. Но все равно, я ведь другого хотела. А на мои планы и желания наплевали. Еще немного посопев в подушку, Катя все же успокоилась, встала и тут же упорхнула в дамскую комнатку. Оттуда послышался гул воды, а через десять минут она вернулась, полностью приведя себя в порядок. — Давай уже говори, что тебе непонятно. Буду учить, как себя вести на собрании. — Растерялась девушка. — Ты так же, как и на обычных балах или приемах. — Я не был ни там, ни там. Как мне себя вести? Рука Кати со шлепком встретилась с ее лицом. «Блин, я и забыла, что ты простолюдин. Совсем с этой свадьбой все из головы вылетает. Но это не самое страшное, что могло с тобой случиться, — заметил я. Да? И что, например, могло быть хуже? Я мог не зайти в ту комнату под землей. Лицо девушки потемнело. Не напоминай мне об этом. ни Ладно, — пожал я плечами. Но уж больно пример в тему. Так как мне себя вести? Кланяйся всем, не ошибешься. Раздраженно прошипела Катя. Я не слуга или обычный человек. До суда я неподтвержденный маг. Мне кланяться не положено. Ха, умный какой. Чего же ко мне пришел? Есть какие неписанные правила поведения. О чем я не найду информацию в кодексе по этикету. Вот сейчас Катя наконец-то задумалась всерьез. За карточный стол... «Играть не садись, если не позовут. Посчитают выскочкой, и все игроки против тебя играть будут, даже в ущерб себе, чтобы ты не только без выигрыша ушел, но и все до нитки оставил. Без приглашения туда могут попасть только главы родов и члены императорской фамилии. Что еще? Не навязывайся, если тебе вежливо отказали в разговоре. Это как?» «Поблагодарили за твой комментарий или реплику и продолжили разговор, отвернувшись от тебя». «Понял. Еще что?» «Никогда не заговаривай с девушкой первым, если рядом с ней есть мужчина. Сначала ты должен спросить разрешения разрешении у него. Здороваться тоже нужно первым с мужчиной, исключение, если дама старше или высокороднее спутника». Проговорив еще примерно десяток таких, вот вроде незначительных, но важных мелочей, я решил закончить разговор. Включил телефон и, взглянув на время, понял, что сделал это вовремя. «Последняя просьба. Не поможешь мне выбрать костюм на выход? Сходить с тобой по магазинам?» — Да, только времени у нас в обрез. Катя поморщилась, но, осмотрев мой внешний вид, вынуждена была согласиться, что идти в этом на собрание не стоит, если не хочу опозориться. — У тебя хоть деньги есть? — спросила она, вызывая славу. — Триста двадцать рублей. — заглянув в кошелек, ответил я. — Почти нет, — поморщилась Катя. — Нужно минимум пятьсот. — Ладно, займу тебе, но потом вернешь. — Договорились. «Дожил, уже деньги у девчонки занимаю. Вот это позор. Мужчина должен быть добытчиком, а не наоборот». Спустившись вниз, мы сели в уже знакомую мне машину, и Катя приказала вести нас в один из самых дорогих магазинов одежды Москвы. «Вот теперь я понимаю, почему она сказала про пятьсот рублей как минимальную сумму. Мы там вообще сможем найти мне костюм? Там же их цены от тысячи начинаются». «Успокойся, найдем», — заверила меня девушка. «Илья, вставай!» — зашел в комнату Диего, командир группы прикрытия и силового сопровождения агентов ОСЛ. Похоже, имперцы напали на след утерянного ими образца. Мы должны перехватить его первыми. Штатный водитель группы, молодой парень 22 лет, который только что лениво резался в гонке онлайн, тут же бросил джойстик. «Погоняем!» — с азартом спросил он. «Возможно, по данным наблюдения, имперцы ворвались в квартиру соседей ученого, но вышли сильно расстроенными и злыми. Но если они напали на след, то, потеряв, возьмут его вновь. Наша задача — вмешаться в тот момент, когда они снова найдут свою цель. Ты поиграешь с ними на дороге, а я подведу Марго для вербовки. Главное — понять, за кем они охотятся». «А если они ошиблись?» Нет, думаю», — покачал головой Диего. «Следствие ведет бешеный Радик», — Илья удивленно присвистнул. «Вижу, ты наслышан о нем». «От такого не уйдешь. Вцепится, как бульдог, Избежать можно лишь на тот свет». «Вот и докажем, что это преувеличение», — с показной бравадой заявил Диего. «Ну так что? Готов поводить за нос этого имперского пса?» «А то!» — оскалился в предвкушении Илья. «Тогда выдвигаемся». Господин полковник раздался в трубке телефона Радикова радостный голос специалиста, отвечающего за электронный и инженерный поиск. Телефон объекта появился в сети. Мы взяли пеленг. Он едет по второй кольцевой на запад. Отправьте мне точные координаты. Мы выдвигаемся. Положив трубку, Геннадий Илларионович тут же скомандовал заскучавшим бойцам грузиться и сам сел в свой автомобиль. От него еще никто не уходил. Ателье модной одежды баронессы Алферовой, так назывался магазин, куда меня привезла Катя, создан около ста лет назад и до сих пор входит в пятёрку лучших ателье империи. Раньше здесь шили только на заказ, но время идёт, и готовая одежда всё сильнее вытесняет платье индивидуального пошива. Так что даже такому мастодонту в мире моды пришлось уступить течению времени и кроме индивидуальных заказов заняться еще и ширпотребом, как со смехом рассказала Катя об отношении нынешней владелицы магазина к готовой одежде. Встретили нас приветливо, девушку здесь знали, и оказалось, у нее даже имеется скидка в 50%. Так вот откуда у нее уверенность, что пяти сотен хватит. «Разве дворянам нужны скидки?» — решил я ее подколоть. «Дворяне умеют считать деньги», — фыркнула Катя, — «потому и богаче остальных. Костюм мне нашли быстро, а вот подгонка по моей фигуре уже заняла минут двадцать. И это я еще поторапливал местных портних, а то они все норовили сделать стежок, да отойти посмотреть, как хорошо он получился». Покидая магазин, я прямо чувствовал спиной их недовольные взгляды. «Плевать, мне вот тоже не нравится эта удавка, называемая галстуком. Но ну, ничего, терплю же». «Все, Слава, вези нас уже к поместью графа Мезенцева», — скомандовала Катя. «Оставим там этого тарапыгу и домой». «Как прикажете, господа, ваш дед уже справлялся, куда вы делись». «Ну ты же ему все рассказал», — отмахнулась девушка. — Безусловно. Он говорил ваше распоряжение практически слово в слово. — Вот и выполняй. — Ох, не повезет твоему багромяну, — усмехнулся я. — Вон какая командирша ему достанется. — Да иди ты, — вспыхнула Катя. — Я ему помогаю, а он издевается. Все, — Все-все, примирительно поднял я руки. Не сердись. — Это, похоже, нервное. Не нравится мне эта удавка. Потеребил я галстук. Катя сделала вид, что поверила, и дальше мы поехали молча. «Иди к папочке», — прошептал Илья, догоняя микроавтобус имперцев. «Сам парень сидел за рулем своей любимой «Балтика-А». Машинка завода Сухомлинских. Хоть и не спорткар, но до сотни разгоняется за 4 секунды, а максимальная скорость у нее под 3,5 сотни. Такие любят себе покупать молодые аристократы и гонять потом без номеров. Конечно, если их поймают, то кроме штрафа те получат порицание в обществе, что бросит тень на их рот. Потому обычно никто из молодых дворян и не тормозит, если превысили скорость. что на руку Илье могут принять за такого мажора и искать гораздо меньше. А искать будут, тут уж в результате своей будущей работы шпион ОСЛ не сомневался. Легко обогнав грузовик-бензовоз, затем обойдя кабриолет с сидевшими в нем девушками и посигналив им, Илья не поленился еще и подмигнуть красоткам Закрепляя легенду молодого лихого дворянчика. После чего «Балтика-А» оказалась рядом с микроавтобусом «Имперцев». Показав водителю микроавтобуса средний палец, парень расхохотался, а затем сделал вид, что попытался лихо проскочить между микроавтобусом и серым внедорожником. Естественно, не вышло, ведь цель Ильи была иной. А «Балтик-А» задел колесо, отпрянувшего в сторону микроавтобуса. Скрежет тормозов, мат водителей и сигнал их клаксонов окончились массовой аварией. Микроавтобус въехал в отбойник на обочине, а сам «Балтик-А» лишь в последний момент сумел выровняться, и Илья дал по газам, в зеркало заднего вида наблюдая, как в микроавтобус еще и врезался кабриолет с ехавшими красотками. Не повезло вам, девочки, с сожалением, констатировал Илья. Не в то время, не в том месте вы сегодня на дорогу вырулили. Теперь ему оставалось лишь побыстрее покинуть трассу и бросить приметный автомобиль. Дело было сделано, теперь главное, чтобы Диего разобрался, за кем охотились имперцы. А там уж от Марго еще никто не уходил без контракта. Пока ехали, неожиданно мимо пролетела красная спортивная машина, Катя при виде нее поморщилась. «Что такое?» — не удержался я от вопроса. «Балтика — люксовая машина нашего завода. В последнее время ее покупают любители быстрой езды и без номеров. Случаи, когда из-за таких гонщиков происходят аварии, все учащаются. А Романовы Рады...» Давят на совете, что такие автомобили несут угрозу обществу и безопасности граждан, и их нужно запретить. Если добьются своего, это на 20% снизит доход завода. Сволочи. Так если вы с ними враждуете, они по всем фронтам вас давить будут, заметил я. Да не только Романовы, сволочи, но и эти, гонщики. Буквально выплюнула Катя последнее слово. Вон за нами тоже аварию этот лихач создал. Тут она права. В данном случае антиреклама на пользу их бизнесу не пойдет. Когда Слава хотела остановиться у парадного входа поместья поместьях графа Мезенцева, Катя поправила его словами. — Простолюди навезем. Ему сюда не почину. — Вернула мне все мои подколки. — Язва. Но вот все же я и на месте. Покинув автомобиль и поблагодарив девушку за ее помощь, я подошел к дверям, у которых стоял и скучал лакей, и представился. Александр Травин прибыл на дворянский суд защищать свое имя мага. При виде меня тот оживился, достал из кармана листок и, найдя мое имя, распахнул передо мной дверь. Вверх по лестнице на второй этаж. Первая дверь слева, направил он меня. Ну что ж, с Богом, мысленно перекрестился я и шагнул внутрь. Чертыхаясь, Геннадий Ларионович вылез из своей машины и с ненавистью посмотрел на удаляющийся красный Балтик-А и машину, где была его цель. А то, что Травин был там, подтвердили технические специалисты, запросившие данные из камер ателье, около которого остановился светло-голубой седан с меткой телефона цели. «Он едет в сторону поместья графа Мезенцева», — услышал Радиков отчет спеца, когда уточнил, где телефон объекта. «Понял». После этого следователь глубоко задумался. О суде над Травиным Радиков знал, но если парня предупредили об охоте, зачем он все же едет туда? Вывода может быть два. Либо на собрании агенты ОСЛ планируют теракт, после чего под шумок заберут парня, инсценировав его гибель. Либо в поместье графа есть внедренные агенты ОСЛ, которые помогут парню сбежать. Попасть в само поместье без санкции вышестоящего руководства Радиков не имеет права. Это не квартиру, просто штурмовать. Тут и безопасники самого графа вмешаются и будут в своем праве. И пока следователь будет такое разрешение получать, шпионы ОСЛ смогут трижды провернуть свои делишки. Но не на суд же он едет, в самом-то деле. А потому Геннадий Илларионович отдал приказ собрать три штурмовые группы и передать запрос в полицию оцепить квартал, где находится поместье графа. Ну а сам стал связываться с начальством. Другого выхода сейчас у него не было. Агент ОСЛ Марго нервно осматривала зал, куда прибывали на собрание аристократы. Диего сумел найти фото парня, за которым несколько минут назад гонялись имперцы, но того все не было. Ей в голову не пришло, что Александр не вошел в поместье через парадный вход, а через дверь для слуг и простолюдинов. Ситуация с каждой минутой только накалялась.